Лазающие сумчатые, фалангджерильбая, живут на деревьях, питаясь растениями, редко мясом и насекомыми. У них пять пальцев на всех ногах и хорошо развитая открывающаяся спереди сумка. На задних ногах второй и третий пальцы срослись, четвертый длиннее других, а лишенный когтя большой – Может противополагаться прочим пальцам. Различают три группы лазающих. К первой группе относится лишь одно животное коала или сумчатый медведь фаскулараctus кинареус. До 60 см длины и 30 см вышины. Бесхвостое тело плотно, голова толстая с короткой мордой и густоволосатыми ушами, рот с защечными мешками. Все ноги настоящий хватательный орган, зубы всех сортов, но из верхних резцов один толще и больше других, а на нижней челюсти нет клыков. По общему виду, походки и всей осанке коала очень сходен с молодым медведем. Мех длинный, густой, но тонкий, Мягкий, сверху рыжевато-пепельно-серый, снизу желтовато-белый. Водится в Австралии. Лазает медленно, лениво, но зато уверенно. Днем спит на своем любимом каучуковом дереве, а к вечеру начинает есть. Голос его, глухой лай, переходит в раздражении в резкий пронзительный крик. В неволе и он уживается хорошо. Другую обширную группу лазающих составляют кускусовые, размером не более крупной куницы. У них длинный хватательный хвост, короткая широкая морда, простой желудок с очень длинной слепой кишкой и хорошо развитые зубы. Живут на деревьях, редко спускаются на землю. Образ жизни ночной. Некоторые едят мясо и насекомых, Другие — только растения. Детенышей 2-4. По характеру это кроткие, безобидные существа, легко уживающиеся в неволе, хотя совершенно равнодушные к хозяину. Собственно, кускусы, палаланджар, живут в лесах Целебеса, Молукских островов, Новой Гвинеи и Северного Квинсленда. Хвост у них только у корня, наполовину волосатый, а дальше голый, бородавчатый. Один из красивейших видов — пятнистый кускус, макулатус, до 1,1 метра длины, причем хвост занимает 48 сантиметров. Тело его одето густым, волнистым, мягким, как шелк, мехом. Цвет большей частью сверху белый, с ярко-ржаво-рыжими, темно-бурыми или черными пятнами, снизу белый. Глаза карминно-красные, ночью светятся. Зрачок щелевидный. По характеру это тупое, глупое, даже злое животное, которое сильно кусается. Питается растениями, цепляется своим хвостом за ветви, так что его и не оторвать. Подобно ленивцу, отличается замечательной живучестью. Даже с переломленным позвоночником живет несколько часов. В Европе редок. Гораздо чаще к нам попадают кузу, трикосурус. похожие на кускусов, но с круглыми зрачками, довольно большими глазами, гладкой шерстью и волосатым хвостом. Один из наиболее известных видов, и вместе с самых распространенных сумчатых в Австралии кузу лиса 60 сантиметров длины с хвостом 45 см, животное соединяющее по-видимому изящное строение нашей белки с внешним видом лисы у них неполная состоящая лишь из невысокой складки кожи сумка и мягкой густой мех Сверху буровато-чалый с рыжеватым оттенком, снизу охристо-желтый. Кузу-лиса, подобно родичам, живет на деревьях, ведя ночной образ жизни. Двигается даже на деревьях, медленно и лениво, питается растениями, не брезгуя, однако, и животными, которых сначала мучит, как куница, и выедает мозг, а потом и остальное». Детеныши рождаются подвое. подросшие в сумке переходят потом на спину матери. Приручается без труда. Кузу лиса издает противный запах, которым пахнет и мех. Тем не менее, последний входит все в большее употребление. В торговле он известен под названием австралийского опоссума. Сумчатые белки, петауроидес. По внешности очень похожи на наших летяг и отличаются от них только зубами. Единственный вид летун воланс до 50 сантиметров длины, хвост голый, очень длинный и мягкий мех сверху буровато-черный, летательная перепонка с белыми крапинками, живот белый, хвост черный. Впрочем, бывают летуны и другого цвета. Живет в лесах Квинсленда, ведя ночной образ жизни и скрываясь днем в дуплах. По привычкам – быстрое, ловкое животное, в неволе редок. Пойманное животное отчаянно защищается своими крепкими когтями и зубами. Дает вкусное мясо. К сумчатым белкам примыкают и сахарные белки – петаурус, похожие на белок – с длинными стоячими ушами и большими глазами. Густой, тонкий и мягкий мех, пепельно-серый, снизу белый. Летательная перепонка окаймлена темным орехово-бурым и белым цветом. Это также ночное животное, распространенное от Квинсленда до Виктории. Сахарная белка, безобидное, веселое, хорошенькое создание, только несколько боязливое. Сильный свет так ослепляет ее привыкшие к ночной темноте глаза, что ее легко схватить. Питается она растениями, медом, эвкалиптом и насекомыми. В неволе она сначала плюется, ворчит, фыркает, кусается, но потом мало-помалу делается ручной. Карлик между лазающими сумчатыми, сумчатая мышь «Акробатес пигмаус» с перистым хвостом, похожая на нашу домашнюю мышь. Длина ее 14 сантиметров, причем половину занимает хвост. Короткий мягкий мех сверху серо-бурый, снизу желтовато-белый. Глаза окружены черными кольцами. При сидении летательная перепонка прилегает складками к телу, служа своеобразным сиденьем. Водится в Австралии По живости ловкости не уступает белкам. Говорят, туземцы любят держать у себя в клетках этого изящного зверька. Последнюю группу лазающих сумчатых, пяткоходов, составляет одно животное пяткоход, торсипес ростратус, до 16 сантиметров длины, причем 9 из них приходится на покрытой редкой шерстью цепкой хвост. Оно отличается очень длинным и тонким хоботом, длинным вытягивающимся языком, которым оно достает мед из растений, отсутствием слепой кишки. Когти недоразвиты, за исключением когтей двух сросшихся между собой пальцев, следующих за большим пальцем задних ног. Шерсть короткая, грубая и жесткая, сверху серого с черными продольными полосами. Снизу желтовато-белого цвета. Живет в Западной Австралии. Питается, как уже упомянуто, медом, а также насекомыми. Представители третьего семейства сумчатых вомбаты похожи на грызунов. У них неуклюжее, тяжелое, толстое тело, неуклюжая голова, хвост в виде придатка, ноги короткие, кривые, с пятью пальцами – вооруженными длинными крепкими серповидными когтями, которых нет лишь на больших пальцах задних ног. Ступни широкие и голые. Передние резцы, подвов челюсти, соответствуют резцам грызунов. Кроме них по одному ложно-коренному и по четыре длинных кривых истинных коренных зуба. Слепая кишка есть. Вамбатов три вида сходных по внешности и характеру. Именно первый вид — Тасманский вомбат Фасколомус Ирсинус 95 сантиметров длины с короткими круглыми ушами крапчатого темно-серого бурого цвета. Второй вид — Митчелев вамбат Мичелии, похожий на него, но больше ростом. И третий вид — Широколобый вамбат, латитронз, до одного метра длины, светло-мышино-серый с рыжеватым отливом, уши острые. Первый вид водится в Тасмании, второй в Валлисе, третий в Австралии. Все любят густые леса, где выкапывают широкие норы и там проводят день. Питаются одной жесткой травой, корнями и тому подобным. Движения вамбата медленны, но тверды. Такое тупое и равнодушное существо, как он, нелегко вывести из себя. Туземцы передают, что он идет, не останавливаясь ни перед каким препятствием. Случится ему скатиться в канаву, он идет по ее сухому дну, держась все одного направления. По характеру он миролюбив, но если в его упрямую голову Придет раз мысль об обороне, то он защищается бешено, кусая направо и налево. Самка рождает трех-четырех детенышей и относится к ним с любовью, пока те малы. В неволе вамбаты смирны и равнодушны. Мясо их считается в Австралии вкусным, а шкура ценной, но европейцам не нравится. Платоядное Сумчатые отличаются большим числом резцов, которых наверху 8-10, внизу 6-8. Но резцы гораздо меньше длинных остроконечных клыков. Различают три семейства язвичных или сумчатых барсуков, хищных и двуутробок. Семейство язвичных, сумчатых барсуков или бандикут, перамолидая, имеет значительно удлиненные задние ноги, второй и третий пальцы срощены до когтей, четвертый палец очень длинный, а большого нет или он недоразвит. На передних ногах лишь два-три средних пальца, которые велики и свободны. Тело плотное с заостренной мордой, хвост короткий, покрытый редкими волосами. Сумка открыта сзади. Живут в норах в Австралии и Новой Гвинее, ведя ночной образ жизни. Движения их довольно быстры. Пища – растения, а иногда и насекомые. По характеру все сумчатые барсуки робкие, пугливые, Добродушное и безобидное создание, которое в неволе в короткое время становятся ручными, ни мех, ни мясо их не идут в дело. Из относящихся сюда животных укажем на следующих. Первое. Остроносая язвица перамелес насута до 50 см, причем хвост 12 см. Похожа на кролика и землеройку, с длинной мордой и большими ушами. Покрыта жесткой шерстью, испещенной сверху буровато-чало желтыми и черными крапинками, снизу грязновато-белой. Второе. Полосатая язвица боугаинви длиной 42 см, включая 10-сантиметровый хвост. Мех представляет смесь черного с желтым. Живет в западной, южной и юго-восточной Австралии, а остроносая язвица в Валлисе. Голос их вроде писка крыс. Оба вида питаются клубнями, корнями, червями и насекомыми. В неволе смирны и безобидны. Третье. Хероп. Коэропус кастанонос до 35 сантиметров, причем 10 занимает хвост, сильно напоминает слоноземлеройку. Только задние ноги длиннее. На них лишь по одному развитому длинному пальцу, на передних же по два развитых коротких. Рыхлый мягкий мех сверху, буро-серый, снизу белый, живет по всей Австралии, питаясь растениями и насекомыми.